Глава 7. 16 марта 784 года после эры колонизации. Лёгкий крейсер «Фальшион». Голос Тома был спокоен. «Ракеты, ракеты, ракеты! Внимание! Вижу 12 птичек! Расстояние 5,2 миллионов кликов. Идут к нам по пелингу 0,37 на 0,12. Скорость 22 тысячи километров в секунду. Время подлёта 230 секунд. «Секциям, про, готовность!» – отрывисто скомандовал капитан Фальшиона и Исаак Маккензи. «Райн, мне нужна отметка на цель!» «Выполняю, капитан!» Его пальцы скользили по клавишам. Сенсоры Фальшиона сканировали пространство, выискивая корабль, который выпустил в них ракеты. «Передайте на грузовые суда отходить от нас по противоположному вектору подхода ракет!» «Сицилии! Перестроиться на левый фланг транспортов и прикрыть их!» «А мы займемся нашим бандитом!» Связисты отрапортовали и тут же начали передавать сообщения. Изображения на центральной голографической сфере пришли в движение. Группа из пяти тяжелых транспортов начала грузно изменять вектор своего движения. Вместе с ними двинулся второй корабль, который вместе с фальшоном занимался их сопровождением. «Сэр, транспорты начали маневр расхождения. Сицилия сопровождает их!» «Прекрасно!» Райн, «Ищу, капитан», — быстро ответил Том, не отрывая взгляд от экранов. «Он очень хорошо прячется. Время подлета ракет противника — 180 секунд». «Про! По готовности открывайте огонь!» я yes, сэр!» На экране было видно, как ракеты приближаются к кораблю. Они отслеживались с помощью комплексов радиолокаторов и лазерных радаров систем наведения. С каждым мгновением ракеты сокращали расстояние, отделявшее их от легкого крейсера. Фальшион вырвался вперед, прикрывая собой тихоходные транспорты, которые должен был охранять, изображая из себя мишень. Ведь всегда была возможность, что ракеты будут направлены на грузовики, а не на него. Поэтому ему нужно было выступить живым щитом для транспортов. К сожалению, если летящие к ним ракеты были прекрасно видны, то вот корабль, который их выпустил, все еще оставался невидимым. И, как бы ни старался Том, засечь мерзавца ему не удавалось. Основными системами наблюдения за кораблями в пассивном режиме являлись комплексы радиолокационных и лазерных радаров, а также датчики частиц Черенкова, которые излучал двигатель любого корабля. Эти частицы были единственным известным видом вещества, которое распространялось быстрее скорости света, и датчики, которые считывали их показания, позволяли в реальном времени следить за кораблем, который излучал эти частицы. Но тут была и обратная сторона монеты. Если двигатель не работал или же находился ниже определенного порога мощности, то, соответственно, и не выпускал в пространство эти частицы, а значит, засечь его этими датчиками было невозможно. Еще одной особенностью было то, что со временем частицы Черенкова рассеивались в пространстве, что ограничивало радиус действия датчиков. Расстояние, с которого можно было следить за кораблем, используя датчики Черенкова, варьировалось в зависимости от мощности системы и уровня излучения частиц, но в среднем максимальной дистанции обнаружения было расстояние от 9 до 12 световых минут. И сейчас противник, заглушив все свои системы и держа двигатель на минимальной мощности, превратился в огромный кусок металла, который не так-то просто обнаружить в космическом пространстве. У экипажа «Фальшиона» было лишь примерное местоположение противника благодаря вектору подхода выпущенных им ракет, навстречу которым с борта крейсера начали одна за другой стартовать противоракеты. Внезапно Тома осенило. Его пальцы заметались, вводя курсы и векторы для ракет. На голографической сфере стало формироваться огневое решение. Райн обратился к нему командир. Однако тактик был так поглощен своей задачей, что не ответил. Его пальцы вбили последние переменные и отдали команду на запуск. Пусковые левого борта дали залп в казавшееся пустым пространство. Десять ракет вырвались в пустоту, выброшенные мощными магнитными ускорителями. Отдалившись по инерции на расстоянии в 500 километров, они запустили свои мощные маршевые двигатели и с постоянно возрастающим ускорением устремились к цели. «Сэр, этот мерзавец ведет себя очень скрытно». Быстро ответил Том, продолжая следить за телеметрией выпущенных ракет. «Нам нужно спугнуть его». «Он может быть где угодно», — весьма резко возразил капитан Маккензи, который, тем не менее, смотрел на своего нового тактика с интересом. «Нет, сэр. Если его целью являются транспорты, а я думаю, что это так, то ему нужно будет постепенно сокращать расстояние между ними. Вы приказали им и Сицилии сменить курс. Они будут уходить в сторону от предполагаемой угрозы» а значит ему нужно будет двигаться за ними, чтобы не выпустить их из зоны эффективного действия ракет. Он пойдет нам на перерез, по такому вектору, чтобы иметь возможность вести по нам огонь из своих бортовых установок и в то же время атаковать транспорты погонным вооружением. Капитан кивнул, смотря как на экране наступающие ракеты стали исчезать одна за другой, поражаемые ракетами-перехватчиками. В то же время... Ракеты, выпущенные фальшионом, все еще набирали ускорение и расходились неожиданно широким веером, нацеленные в то, что казалось пустым участком космоса. «С чего ты взял, что он поступит именно так?» Райн прикусил губу, глядя на тактический экран. В нем боролись сомнения пополам с железной уверенностью, что он поступает правильно. «Я бы так поступил, сэр», — наконец произнес он. Против ракеты сбили семь ракет, из которых пять прорвались через зону дальний ПРО. Когда они достигли дистанции в полмиллиона километров, в игру включились лазерные кластеры ближней обороны. На фальшоне их было семь с каждого борта. Кластеры состояли из трех излучателей со скорострельностью один импульс в 10 секунд. Именно столько времени требовалось для зарядки конденсаторов излучателя перед выстрелом. Дистанция максимального поражения излучателя составляла 500 тысяч километров. Но дистанция прицельной стрельбы, когда обеспечивалась максимальная точность, была гораздо ниже и равнялась примерно 300-350 тысячам километров. Учитывая, что при подходе ракет их ускорение возросло до 65 тысяч километров в секунду, они должны были пересечь дистанцию зоны ближней ПРО всего за 15,5 секунд, что означало всего по три выстрела для каждого излучателя в кластере. Искусственный интеллект систем наведения постоянно сканировал пространство. И как только системы управления огнем захватили цели, компьютер открыл огонь в автоматическом режиме, без участия человека. Человеческий мозг просто был не способен принимать решения в столь сжатые сроки. А вот перед искусственным интеллектом такой проблемы не стояло. Левый борт фальшона озарился пламенем, когда кластеры дали залп, и на мостике раздались радостные возгласы. Которые, впрочем, тут же умолкли, едва по экранам промчались строчки, полученных крейсером повреждений. Излучатели смогли сбить четыре ракеты, но пропустили одну. Пройдя через зону ПРО, она приблизилась на дистанцию в 30 тысяч километров и сдетонировала свою боевую часть. Боеголовка ракеты была не ядерной, хотя в прошлом военных конфликтов в космосе такой вид боеприпасов считался основным, наравне с ракетами с картечной боевой частью. Нынешние ракеты в большинстве своем были оснащены лазерными боеголовками, которые представляли собой рентгеновский лазер с ядерной начинкой и системой фокусирующих линз. При подрыве ядерного заряда его мощность фокусировалась через группу лазерных модулей и выстреливала в цель несколько энергетических импульсов. По сути, эти ракеты были похожи на древние зенитные ракеты, которые использовались на Старой Земле еще до эры колонизации. Они атаковали цель подрывая свою боевую часть при подлете к ней, поражали ее конусом расходящихся осколков. Несмотря на то, что мощность энергетических излучателей, установленных на ракеты, была на порядок слабее, чем у корабельных энергетических орудий, они атаковали с куда более короткого расстояния, и этого было достаточно, чтобы пробить бортовые щиты корабля и нанести ему значительный урон. И сейчас произошло именно это. Из трех импульсов два были отражены щитами левого борта, а третий пробил его и раскаленным копьем сияющего света вонзился в бок корабля. «Капитан, пробита броня левого борта у 34-го шпангоута. Мы потеряли первую пусковую и две батареи лазерных орудий. Поверните нас к нему правым бортом!» — скомандовал Маккензи который, не отрываясь, смотрел на ракеты, выпущенные фальшионом, что подходили к точке пространства, откуда по его кораблю открыли огонь. А Райан молился про себя, чтобы оказаться правым. «Контакт! Мы засекли его! Пелинг на цель 038 на 013! Противник резко увеличил мощность двигателей и смещается в сторону конвоя! Капитан!» Командир крейсера глянул на своего нового тактика и усмехнулся. «Райан! Захват цели! Беглый огонь! Надо отплатить Паганцу!» «Да, капитан!» Том перевел дух, обрадованный тем, что все же оказался прав. Ему оставалось только подкорректировать уже готовое решение для стрельбы. Пусковые установки уже повернутого к врагу правого борта открыли огонь через специальные пробелы в энергетических щитах, которые были подобны образурам на древних боевых кораблях. Как только ракеты покинули их, выброшенные в космос магнитными ускорителями по специальным трассам подачи боеприпасов из погребов корабля, расположенных в глубине его корпуса для большей защиты, стали поступать новые снаряды. Цикл перезарядки пусковых установок составлял 24 секунды, и по прошествии этого времени они дали новый залп. «Сэр, противник меняет курс и идет на сближение с нами. Видим запуск новых ракет». «Прекрасно». Раз мы завладели его вниманием, не будем оставаться в долгу. Рулевой, коррекция курса. Сближаемся с противником. Да, капитан. На экране ракеты, выпущенные фальшионом, приблизились к неопознанному кораблю противника. Навстречу встречу им вылетела стая ракет перехватчиков, и ракеты стали исчезать во вспышках небольших ядерных зарядов. Но не все. Часть прорвалась, и их встретили огнем кластеры лазерных излучателей. Две ракеты под прикрытием платформы РЭП, которые заменили три ударные птички в пусковых, включились в четко отсчитанный Райном младшим момент, ослепив прицельные комплексы противоракетной обороны противника и позволили двум ракетам подойти на дистанцию поражения. «Есть попадание, капитан! Корабль противника теряет кислород! Видим обломки!» И правда, за бандитом один, словно кровавый след, тянулся шлейф из замерзающего в вакууме кислорода. Капитан вражеского корабля не был дураком и тут же развернул корабль другим бортом, чтобы встретить вторую волну ракет. «Прекрасная работа, Том!» «Спасибо, сэр!» «Я?» — его прервал голос Майкла, второго тактического офицера Фальшиона. «О боже! Сэр! Транспорты!» Все вахтенные обратили взоры к голографической сфере как раз в тот момент, когда взорвался первый грузовой корабль. Огромное судно, массой покоя почти в 2 миллиона тонн, исчезло во вспышке термоядерного взрыва. За ним, следом, с экранов исчезла Сицилия, пораженная ракетами, которые ударили ей под юбку, в неприкрытую щитами область двигателей. С момента появления на экране ракет до их попадания прошло всего 20 секунд, что означало, что корабль, запустивший их, находился на расстоянии меньше полутора миллионов километров, Проклятие! Том смотрел, как невидимый по-прежнему корабль добивает конвой. Ему потребовалось всего полторы минуты, чтобы уничтожить оставшиеся корабли. Корабль, с которым фальшион вел бой, словно по сигналу начал разворот и стал на максимальном ускорении отдаляться от них, выбросив в пространство автономные платформы РЭП, которые залили сенсоры помехами и ложными целями. Он все еще находился в зоне огня Фульшона и не выйдет из нее еще как минимум 20 минут из-за своего вектора движения. И у команды крейсера были реальные шансы уничтожить его. Но это в целом уже ничего бы не изменило. Капитан крейсера откинулся на кресло и нажал несколько клавиш на своем терминале. Экраны погасли и вновь зажглись, и вместо разгромной картины прошедшего боя на них отобразилась реальная обстановка. Фульшион Сицилия и еще три корабля их группы неслись через гиперпространство на скорости в тысячу раз превышающей скорость света. «Итак, господа, чем вы это объясните?» Осведомился невысокий мужчина, катающий между пальцами сигару. За столом в небольшой кают-компании крейсера собрались участники недавних учений для их разбора. Первым ответил старпом невысокая и стройная женщина с почти нагло обритой головой. «Тем, что у нашего босса плохое чувство юмора», – язвительно пробормотала она. Кают-компания наполнилась невеселыми смешками. Капитан Исаак Маккензи улыбнулся и, зажав зубами сигару, раскурил ее от зажигалки. Тут же над его креслом включилась вентиляция, начав всасывать в себя дым, чем спасла остальных членов экипажа от зловония обожаемых Маккензи сигар. «И все же, Магда, я бы хотел услышать более точный обзор», произошедшего, Магда Вальрен, пожала плечами и махнула рукой в сторону голографической проекции, которая воспроизводила запись прошедших учений. «Хорошо, наша задача была крайне простой – сопровождение каравана и его последующая защита от нападения неизвестного противника. Как вы знаете, до определенного момента все шло хорошо. Наш новенький…» – она кивнула в сторону Тома. «Довольно неплохо предсказал действия бандита один, и мы хорошенько его потрепали, но...» «Но похоже, что Лестер предвидел такой ход событий. Райн, что скажешь в свое оправдание?» Том немного стушевался. Он еще не привык к такой простой атмосфере, которая царила на кораблях наемников. Отсутствие четкой военной дисциплины все еще корежило его, и он пару раз оговаривался, переходя на официальный военный протокол, что несколько раз вызывало смутившее его веселье. Тем не менее, он довольно быстро влился в общий коллектив и за три недели смог поладить почти со всеми своими новыми товарищами. «Мне нет оправдания, капитан. Я должен был предвидеть такую возможность. Слишком явным был маневр «Бандита-1». Мы поступили как по учебнику и стали отводить сюда конвои в сторону, прикрывая их собой. Наши возможности про куда сильнее, чем на корабле капитана Бельховской, и мы, что логично, выступили щитом для транспортов». Маккензи затянулся и ткнул в его сторону тлеющей сигарой. «Сейчас, зная, что произошло, что бы ты сделал?» «Капитан Маккензи, сэр, не тактично спрашивать меня, что бы я сделал, зная я о существовании «Бандита-2».» «Я о нем не знал, а говорить о своих действиях на основании теперь уже известных действий противника будет неправильно». «И все же...» Том немного подумал и ответил, зная, что его ответ будет довольно нетактичным. «Я бы отправил на перехват бандиты-1 Сицилию, капитана Белиховской, в то время как фальшион обеспечивал бы прикрытие судов конвоя». Маккензи затянулся сигарой и выпустил вверх в направлении вытяжки облака сизого дыма. «Согласно показаниям наших сенсоров...» бандит один являлся легким крейсером и почти на 80 тысяч тонн превосходил тоннаж корабля Виолеты. Его наступательный потенциал превосходил бы ее более чем на 50%. «Скажите, Райн, вы понимаете, что, выполнив ваш приказ, она, скорее всего, погибла бы?» Его темно-зеленые глаза, чуть размытые дымкой от сигары, пристально смотрели на Райна, и от этого взгляда у того по спине пробежали мурашки». Но, тем не менее, свое мнение он менять не собирался. «Да, сэр». «Объяснись». «Хорошо, капитан. Вы правы, с большой долей вероятности. Бандит-1 уничтожил бы Сицилию. Но также вероятно и то, что она смогла бы не только избежать этого, но и нанести бандиту-1 довольно существенные повреждения. Мы же смогли бы более эффективно прикрыть суда конвоя за счет глубины нашей ПРО и большего количества пусковых противоракет и лазерных кластеров». Капитан Фэльшона ухмыльнулся. Весьма хороший анализ ситуации, Райн. Хотя я не уверен, что Виолетта обрадовалась бы, узная она, что ты сделал из нее жертвенную овечку. Но ты прав. Наша задача охранять транспорт, а не собственные задницы. Нам за это платят. Молодец, Райн. Но запомни, в будущем я жду от тебя правильных действий, а не правильного анализа собственных ошибок. Я понял, капитан. «Ну и славно. Ладно, ребятки, давайте разберем наши ошибки еще раз. Магда, будь добра, подключи к нам Виолетту и наших бандитов, чтобы мы смогли все вместе обсудить прошедшие учения». Том в последний раз поднял штангу и положил ее обратно в предохранительные зацепы. По его телу градом стекал пот, пропитывая одежду, и он снял висящее на шее полотенце, чтобы вытереть им лицо. За время, которое прошло с момента трагедии на Мастифе, он почти полностью лишил себя какой-либо тяжелой физической нагрузки. Сначала долгий процесс восстановления, затем расследование еще несколько недель, которые он провел во флотском госпитале, когда ему поставили протез вместо потерянной руки. За время вынужденного отдыха Райан немного потерял форму, которую старательно поддерживал во время службы на флоте. Сейчас... Когда, наконец, он оправился полностью, пришло время вновь возвращать себя в форму. И, несмотря на то, что он ненавидел занятия с подниманием тяжестей, штанга как нельзя лучше подходила для этого. Встав с тренажера, Том бросил полотенце на один из снарядов, стоявших рядом, и подошел к боксерской груши. Во время обучения в академии он некоторое время занимался рукопашным боем, но со временем сосредоточился на стрельбе из легкого ручного оружия. Он даже вошел в команду курса, которая смогла завоевать и удерживать первенство по стрельбе на протяжении трех лет. Рукопашную он не очень любил, так как подобный вид схватки выглядел для него отталкивающим. Все же, как цивилизованный офицер флота, он предпочитал разбираться со своими противниками на расстоянии, используя разнообразный арсенал – от 10 миллиметровых пистолетов до корабельных ракет. Но вот что стало неожиданностью, оказалось, что рукопашный бой очень хорошо подходит для улучшения обращения с протезом, позволяя тренировать скорость реакции, точность и плавность движений. Поэтому вот уже вторую неделю Райн проводил вечера в корабельном тренажерном зале, изматывая себя тренировками, пока не начинал валиться с ног от усталости. Хотя была и еще одна причина, в которой он не хотел себе признаваться. После такого выматывающего физического истощения, приходя к себе в каюту, которую он делил вместе с еще одним членом экипажа, Том падал на кровать, засыпая мгновенно, и, что самое важное, спал без снов. Начал он с отработки простых комбинаций, попеременно чередуя удары правой и левой руками, при этом удары левой выходили на порядок сильнее, чем правой. Это обуславливалось тем, что искусственная рука была гораздо сильнее, чем его здоровая конечность. Флот здесь не поскупился». Да и чего греха таить, помогло влияние отца, контрол-адмирала. И Том получил лучшее из возможного. Учитывая, что при установке протеза хирурги приняли решение заменить весь плечевой сустав, то сила ударов левой руки выходила убойная. Это свойство искусственной руки стало источником проблем. Они проявлялись в самом начале, когда Том только привыкал к протезу и учился его использовать. Жертвой неосторожной хватки стали как минимум пять портативных терминалов, которые он по своей неосторожности раздавил, не рассчитав силу. Поэтому первые несколько недель он ходил с включенными ограничителями, которые не давали использовать всю мощность искусственных мышц. Постепенно, наращивая скорость ударов, Райн наносил их все быстрее, избивая грушу. Подзаливал заливал глаза, а помещение зала наполнилось эхом от его ударов по покрытию снаряда. В процессе тренировки его отрешенность начала сходить на нет, и он стал вкладывать в каждый удар всю свою злость и ярость. На себя. На чертов дефект в проклятом реакторе. На работников верфи, которые его прошляпили. Том накинулся с такой яростью на ничем не повинную грушу, будто именно она была причиной его несчастья. Но в глубине души он знал, что виноват только он сам. При очередном ударе левое плечо, где был установлен искусственный плечевой сустав, сроченный вместе с его родными костями, прострелило болью. Настолько сильной, что у него подкосились колени, он неловко схватился правой рукой за грушу, чтобы не упасть окончательно. Вспышка боли была настолько сильной, что на мгновение у него потемнело в глазах, а рука при перегрузке нервного узла повисла плетью. Райн тяжело дышал, раскрыв рот, а с лица на упруге прорезиненный пол падали капли пота. «Эй, ты в порядке?» Он кое-как повернул голову. У входа в зал стояла девушка его возраста. Том уже пару раз ее видел, но не запомнил имени. Сейчас на ней был обтягивающий тренировочный костюм с короткими рукавами и штанинами. Том хотел было ответить, но шевельнувшись, вызвал новый приступ боли в плече, пусть и не такой сильный, как тот, что уронил его на колени. Он схватился правой рукой за левое плечо, чтобы обездвижить его, и медленно поднялся на ноги. «Да, я... все нормально. Просто рука...» Она подошла ближе и с беспокойным видом осмотрела его плечо. «Слушай, может я вызову доктора Ганса?» Райн покачал головой, отчего с волос на пол слетели блестящие капли пота. «Нет, не надо. Просто перегрузил руку. Она...» «Это сейчас пройдет, мне просто нужно отдохнуть». Том поднялся на ноги и немного неловко проковылял до широкой скамьи и сел на нее, осторожно придерживая левую руку, чтобы не совершать лишних движений. «Слушай, ты же вроде тот новенький, которого капитан взял на Траствейне, да? Райдер?» Райен. Томас Райн. Да, я теперь ваш тактик». Ее необычайно яркие зеленые глаза расширились от удивления, и в них промелькнуло веселье. «О, так это ты предложил использовать корабль капитана Береховской в качестве наживки?» «Я... Нет, это просто было предполож...» Тум осекся, потому что девушка рассмеялась. «Слышал бы ты, как она потом ругала тебя за эту идею. Капитан Маккензи долго смеялся, когда она тебя распекала». Дум лишь вздохнул и оперся о переборку, к которой была прикреплена скамья. «Это просто тактическая выкладка, не более того». «Мне можешь не рассказывать», — сказала она, улыбнувшись и мотнув головой в сторону груши, отчего ее рыжие волосы, стянутые в хвост на затылке, качнулись из стороны в сторону. «Лучше расскажи, на кого ты так разозлился». «Прости, что?» «Груша», — повторила девушка. «Обычно ее так усердно избивают, чтобы выплеснуть злость». «Сама так порой делаю». «Ах, это... Да это не то, чтобы злость. Это... Райну молк, так и не продолжив. В общем, это личное. Рыжеволосая только плечами пожала». «Ну, если не хочешь рассказывать, то не надо. Слушай, ты уже закончил заниматься?» «Что? А, да». «Тогда я подправлю силу тяжести немного, окей?» «Да, конечно. Настраивай, как тебе удобно». Она подошла к пульту на стене у входа и быстрыми движениями тонких пальцев изменила параметры. На плечи Тома тут же надавила тяжесть, прижав его к скамейке. Он ожидал, что рожеволосая понизит уровень гравитации, но вышло наоборот. Ее значение повысилось почти на 30%. Резкое увеличение веса его собственного тела отдалось глухой, тянущей болью в плече. Увидев, как он скривился, девушка сочувственно улыбнулась, как бы извиняясь. «Прости, просто я привыкла к большей силе тяжести. У меня дома это нормальная гравитация, и я люблю подкручивать ее вечером, когда здесь никого нет и никто не жалуется на это». «Ты с планеты с более высокой силой тяжести», заключил Том, глядя, как девушка подошла к штанге, с которой он недавно занимался и без особого труда подняла ее двумя руками. «Ага, да». Рыжеволосая подняла штангу. «Я с нового Бостона». «Господи боже, да эта девушка чудовище». Райн смотрел, как она без особых усилий поднимает штангу для занятий, с которой ему приходилось прикладывать значительное старание. А ведь сейчас та весила на треть больше. «Ты геник, заключил он. Девчонка не ответила и просто продолжила заниматься, раз за разом поднимая тренировочный снаряд. То, что сказал Райн, было несколько неучтиво, но Том был прав. Планеты, подобные новому Бостону, сила тяжести которых на треть, а то и больше превышала земную, были малопригодны для колонизации обычными людьми. Поэтому человечество нашло выход в генной инженерии и модификациях. В огромных колонизационных кораблях-ковчегах, которые летели к этим планетам, наполненные тысячами колонистов, спящих в криокапсулах, во время полета в тела людей вводились специальные колонии наномашин, которые укрепляли их тела. Увеличение плотности мышц и костей и другие изменения. Но это было лишь промежуточным решением так сказать, временной заплаткой для первого поколения колонистов. Последующие изменения вносились уже в сами гены, чтобы закрепить полученные улучшения, и их дети, которые рождались естественным путем, получали все эти нововведения. Люди становились более приспособленными к таким суровым мирам, как Новый Бостон, Эверирд и Бальцион-7. Но была и обратная сторона медали. Точнее, несколько. Подобный процесс не мог протекать без ошибок, что порождало неблагоприятные мутации генов и приводило к большому количеству выкидышей, а значительная часть родившихся детей не доживала и до двух лет. Также многие ученые считали, что охвативший человечество синдром Гранина являлся одной из мутаций генников, которая вышла за пределы своего общества. Со многими проблемами за столетие после начала колонизационных проектов удалось справиться, и все же подобные улучшения – вызывали определенные проблемы для его носителя. Например, если взять эту девушку, которая с легкостью поднимала раз за разом 65-килограммовую штангу. Для подобного тела требовался огромный расход энергии, поэтому Тому было страшно представить, сколько калорий ей приходилось поглощать, чтобы чувствовать себя нормально. Еще раз вытерев лицо полотенцем, Райан прощально помахал девушке и направился в душ. Там он долго стоял под струями горячей, почти обжигающей воды, Давай ей смыть пот вместе с усталостью. Выйдя из душа, он насухо вытерся и надел форму, принятую на корабле, черно-серые брюки и китель с нашивкой на плече. На ней был изображен расправивший крылья дракон, сжимающий в пасти пасте обоюдоострый меч. Том позволил себе вольность, приколов клацкану серебристый с золотом значок с эмблемой Верденского космического флота. Его получали все офицеры ВКФ по окончанию высших тактических курсов И когда капитан Маккензи увидел его впервые, то сначала несколько секунд смотрел на серебряную эмблему, а затем, усмехнувшись, кивнул, так ничего и не сказав. Не застегивая кителя, Райан покинул раздевалку и добрался до своей каюты. Его сосед Майкл был на вахте, поэтому в каюте было тихо. Том, как был, не раздеваясь, улегся на кровати, рассчитывая несколько минут просто полежать, прежде чем вернуться к работе по анализу тактических задач которые ему подкинули капитан и старший помощник, но уже через минуту провалился в глубокий и беспокойный сон.